Глава 20. Друг. На левом берегу Волги обитают обычные с виду животные. Крысы, змеи, птицы, ящерицы. По факту они относятся к миру Нави, однако вполне легко приручаются человеком, после чего не причиняют своему хозяину зла. Тем не менее, стоит трижды подумать, прежде чем взять с собой на наш берег тварь с той стороны книга почтарей все вдруг сразу как с цепи сорвались засомневался олег водяной вы их приструнил даже если так тут я бы больше на него самого поставил не могут русалки без его ведома безнаказанно на людей в топе заводить а с чего водяному вдруг этим заниматься возразила настя и чернобороды прищурившись с интересом посмотрел на нее «Он ведь должен чтить договор, как и все остальные на твари в Приграничье. Зачем ему рисковать и подставлять своих служанок?» «Он договоры не нарушает», — сказал Олег и замолчал, давая возможность Маловой самой понять, что он имеет в виду. «Ты прав», — закусив губу и привычно перекинув косу через плечо, кивнула Настя. «Староста ведь сказал, что никто не погиб. Все вернулись домой, пусть и не сразу». «Ну вот, можешь же, когда захочешь. В следующий раз попробуй не спешить с выводами и сразу давай правильный ответ», предложил почтарь, и девочка кивнула, принимая этот совет. Кстати, после того, как Настя увидела своего спутника, побеждающего двоедушника, а потом прогоняющего из деревни десятника князя, прислушиваться к нему стало в разы легче. Если раньше девочка лишь подозревала в почтаре что-то особенное, то теперь увидела это своими глазами. А принимать уроки от выделяющихся людей гораздо проще, чем от посредственностей, которые ничего не умеют, а лишь повторяют когда-то услышанные истины, при этом обычно еще и нещадно их перевирая. «Тогда у меня есть еще одна мысль», Настя оторвалась от раздумий и решила воспользоваться только что данным советом. «Итак, люди начали пропадать две недели назад. В идеале бы узнать точный день». «Ровно две недели назад все началось», — хмыкнул Твердята. «Я был на площади, когда Третьяк вернулся, так что можешь не сомневаться». Малова смерила Чернобородова взглядом, показав свое недовольство тем, что он ее перебил. Но тот в ответ на реакцию девочки лишь еще больше оскалился в широкой улыбке. «То есть началось все недавно», — продолжила Настя, решив игнорировать Твердяту, тем более что Олег слушал ее внимательно. Резко и неожиданно, как будто бы что-то изменилось. Вопрос, что? «Верно мыслишь», — вновь Локов отметил старание девочки. «И тут, мне кажется, брат-почтарь нам поможет. Есть идеи, твердята». Чернобородый нахмурился, замедлил шаг, а потом и вовсе остановился в задумчивости. Ночной холод все сильнее пронизывал Настю, и та уже начала мелко дрожать. Олег, заметив это, не подал виду, но твердяту поторопил. Малова посмотрела на почтаря с благодарностью, однако тот быстро отвернулся, не желая заострять внимание на такой мелочи. «Если мы правы, это действительно водяной творит, у него должны быть веские основания так поступать», — принялся рассуждать чернобородой. «Может, кто-то из деревенских удобрений в какую-нибудь реку свалил или на болоте намусорил, хотя, пожалуй, это мелковато будет. Чтобы законопослушная Нафь начала себя так вести, посерьезнее повод нужен». «Вот вы гадаете про повод для нечисти», — Олег дослушал твердяту и заговорил сам. «А кто-нибудь из вас обратил внимание, что было на седлах у наших дружинников?» Настя растерялась от неожиданного поворота, а вот твердята наоборот обрадовался и хлопнул себя по ноге. «Точно!» — звон от удара еще плыл по округе. «Там же сети висели, ячейка крупная, металл не блестит, явно зачарован и не слабо». Это же сетка на само, что служит водяному. Теперь и Настя поняла, что к чему. Получается, дружинники хотели начать на них охоту, чтобы заставить хозяина болот укоротить своих подданных. И ведь у них бы получилось. Самы хоть и служат водяному, но сами навьими тварями не являются. Договор их не защищает. «Именно», — кивнул Олег. «Так что какой бы ни была причина этих чудачеств, наши княжьи друзья, они знали, и понимали, что водяной просто так не отступит». «И тебе стало интересно, что они еще тут натворили?» Теперь Настя окончательно поняла, что так привлекло почтаря в этом деле. «Да, а то уж слишком часто местная сотня начала решать свои проблемы с помощью силы. И раз уж мы тут выступили против них, то вот еще одна причина во всем этом разобраться. Ладно, завтра начнем с утра с того, что поговорим с заблудшими». Повернулся Олег к юной ведунье. «Кто-то из них наверняка наведет нас на причину подобного поведения водяного». А теперь легкий ужин и добрый сон. Настя не удержалась от легкого хмыканья. Олег был в своем репертуаре. Никаких поспешных действий, никакого похода к водяному с утра пораньше шашками на как, наверное, поступила бы сама девочка. Нет, все последовательно, с минимальным риском и гарантированным результатом. «До завтра, Олег!» Твердята тоже улыбнулся, а потом хлопнул ладонью по протянутой почтарем руке и отправился в сторону приюта Добрыни напоследок буркнув пару слов и для Насти. «Спокойных снов, боярыня!» Скучающий за стойкой мужичонка, увидев почтаря и ведунью, входящих в гостиницу, моментально подобрался и уточнил, что ему годно будет подать. Олег, прикинув, что ждать им в любом случае придется, заказал отварного картофеля с мясом, а Настя попросила салат и немного ягод. Наедаться на ночь в знатных семьях было не принято, и девочка тщательно следовала традиции здорового питания. Запасной номер нашелся быстро. Видимо, староста впрямь постарался, и слуга, отдав распоряжение поварам, выдал нетерпеливо прохаживающийся по залу Насте ключ. Олег наблюдал за этой суетой с молчаливым спокойствием. Мужичок с жестом и вымоченной улыбкой предложил им присесть за любой столик, и почталь с ней, не стали долго церемониться. Настя, развалившись на дубовом стуле, зажмурилась и вытянула уставшие ноги. Олег же просто откинулся на спинку и размял мускулы, похрустев суставами, чем вызвал неодобрительный взгляд молодой наследницы рода Маловых. Оказавшись в помещении, девочка вспомнила о манерах и то, что казалось естественным на улице или во время сражения с нечистью, сейчас вызывало у нее лишь желание прочитать парочку нравоучений. Впрочем, Настя смогла удержать эти порывы внутри себя. Почтарь же невозмутимо поправил позвоночник, а потом, не дожидаясь своего жаркого, принялся уплетать слегка подсохший, но все равно приятно пахнущий, наздреватый хлеб. Настин салат и ягоды уже принесли, и она теперь наслаждалась легким ужином. Овощи, правда, были заправлены густой сметаной, а не греческим маслом, как было принято в столице. Но девочка с удивлением отметила, что этот способ сервировки не так уж плох. «Но не зацикливаться же на еде», — одернула она себя. «Рассказывай», — обратилась она к Олегу, — «почему ты скрыл от меня такую прелесть, как пушистый бурноль?» Хитрая ведунья решила сразу не бить в лоб вопросами о двоедушнике и том, что почтарь хотел у него выведать, а отвлечь внимание безобидной темой. А уж потом... «Почти у каждого почтаря есть бурноль», — пожал плечами Олег. «Не думал, что тебе это станет интересно». «Ну вот еще», — возмутилась девочка. «Во-первых, это очень милый зверек». А во-вторых, он все-таки с того берега, он не опасен. И где он прячется? А я могу себе завести такого?» Настя засыпала почтаря вопросами, и тот, не выдержав, улыбнулся. «Давай начнем с того, что он может быть опасен, если поцепит какую-нибудь хворь вроде бешенства», — сказал он. «Но это почти невозможно, так как на твари хорошо защищены от болезней. Бывают, конечно, исключения, и тогда пиши пропало. А вообще, среди почтарей в порядке вещей заводить питомцев». «Чтобы прикрываться от дружинников, если те забудут о правилах приграничья!» Тут же поинтересовалась Настя. «Ну, не только это!» — вновь улыбнулся почтарь. «Хотя, сказать по правде, это из ряда вон выходящий случай. В основном же мы их держим для компании. Знаешь, порой, если пропустишь рассвет и застрянешь на той стороне надолго, очень не хватает обычного тепла. А ли теплые еще не могут чувствовать опасность» не любую да и выдавать нечисть человеку они будут в очень редких случаях но вот на тех же каргаруш ведьменных они шипят за милую душу так я в свое время вычислил питомца ели в засаде приманил его и дальше ты знаешь Миклуша, понимающе кивнула девочка и все таки где бурнуль у тебя прятался все это время в сумки невозмутимо ответил олег и достал сонно щурящегося зверька на свет вызвав у насти прилив умиления Бурнуль лениво посучил лапками, зевнул и свернулся в клубочек прямо в ладони почтаря. «Ты не смотри, что он похож на крысу. Их ошибочно причисляют к обычным грызунам. Но Бурнули — это совсем другое. Они очень спокойные, могут спать хоть весь день. Если нет опасности, конечно же. Главное — кормить их и выводить прогуляться». «Можно?» Девочка просительно протянула руку к Бурнулю, и почтарь кивнул. «Только осторожно!» — предупредил он. Настя аккуратно потрогала пушистую спинку зверька и собиралась вновь умилиться, как вдруг бурнуль развернулся и с фырканием распахнул зубастую пасть, брызнув слюной. Девочка отдернула руку, а почтарь, не обращая внимания на ее возмущенный вид, убрала беспокойного Бурнуля в сумку. «Вот тебе еще один урок!» Почтарь явно наслаждался представлением. «Тварь с того берега, даже мелкая и с виду безобидная, все равно остается созданием Нави». «Никогда нельзя об этом забывать». «Вот видишь ты, например, ведьму. Она выглядит как человек, ведет себя как человек, но при этом все равно служит старухам нга. И стоит тем передать приказ, как она моментально забудет все, что вас связывает, и попытается воткнуть тебе нож в спину». «Он ведь мог меня укусить». Настя не обратила внимания на откровение своего спутника и продолжала с жаждой мести поглядывать на его сумку. «Мог», — согласился почтарь. «И что такого?» — А вдруг он ядовитый? — пробурчала девочка. — Или у меня бы шрам остался? — Боишься, замуж со шрамом никто не возьмет? — поднял брови Олег под возмущенный писк Насти. — А если серьезно, просто относись к нему с уважением, и все будет хорошо. Ну, и еще было бы неплохо тебе изучить справочник местной фауны». Может, пригодится для жизни. Олег продолжал с интересом следить, как меняется цвет лица девочки. Но в итоге та все же смогла взять себя в руки. «А какие вообще питомцы бывают у почтарей?» Настя пообещала себе изучить книгу, что посоветовал Олег, но некоторые ответы она хотела знать уже сейчас. «Интересно?» Ха Олег хмыкнул, но не стал делать тайну из такой обыденной вещи. «Бурнули самые распространенные звери с той стороны, которых кому-либо удавалось приручить. Но есть и экзотика, скажем, явить или ехидна». «Змеи?» — поняла Настя. «Именно». — подтвердил почтарь под беспокойное шебуршение бурнуля в сумке. Их и тут близаковец полным-полно. А вот я ведь змея редкая. Она далеко от берега живет на той стороне. Ее поймать можно, если углубился, а это рискованно. А еще она летом спита, просыпается осенью. Обе тяпнуть могут, поэтому их совсем бесстрашные заводят. Скажу по секрету, у Василины я ведь живет, у всех остальных бурнули». — Оригинально! — покачала головой Настя. — Я бы, пожалуй, постереглась. Олег неопределенно пожал плечами, и ведунья решила, что можно переходить к другим вопросам. И лучше все же издалека. — Как считаешь, что задумывал двоедушник? Он ведь не просто так силу собирал, так ради чего? Услышав это, почтарь нахмурился. — Скажу честно, не знаю, — проговорил он задумчиво пожиратели кошмаров те что попроще обычно действуют по веками обкатанной схеме нападают на небольшие группы людей обездвиживают одного и на его глазах изощренно пытают до смерти остальных тот мучается а этим тварям хорошо потом от человека обычно остается одно название редко кто в себя после такого приходит а если все же сумеет с этим жить долго все равно не протягивает Поэтому Талиха здесь приграничье редко попадается. Каждое его действие это нарушение договора. Некоторые наловчились и людей мучают не до смерти, но пищи им в этом случае лишь на неделю максимум хватает, а человеческие мучения их усиливают. Уточнила Настя, снова вспомнив слова двоедушника. Ага, кивнул почтарь, и в этот момент ему как раз принесли дымящуюся картошку, прикрывающую сверху куски мяса, чтобы не остыли. У Насти аж солюнки потекли, словно она и не съела недавно целую тарелку салата. А Олег, не обращая внимания на эффект, произведенный его блюдом, продолжал: Как мы питаемся и тем самым поддерживаем в себе жизнь, так и они. Вот только мы, если объедимся, то почувствуем себя плохо, а нечисть может прорваться на следующий уровень своего развития и стать сильнее, чем раньше, а силы все хотят, особенно те, у кого ее и так немало. Я понимаю, Начала Настя, но Олег поднял руку, прерывая ее. «Это все понимают, это основа, это то, что сидит внутри каждой нечисти, и лишь великий договор сдерживает их тайные желания. И то не у всех, в чем мы сегодня в очередной раз убедились. А вот куда двоедушник хотел применить накопленную им тут силу, это уже другая история, но тут мы, увы, пока можем только гадать». Олег замолчал, принявшись жевать аппетитное жаркое, и Настя решилась. «Что ты хотел у него узнать?» Вилка застыла в воздухе, Олег не донес кусочек картофеля до рта. «Кто-то прошел в оковицу двадцать лет назад, и... Что он сделал?» «У нас был уговор!» Звякнул металлом голос почтаря, и тот снова принялся спокойно жевать. «Что-то случилось!» – предположила Настя. «Тогда, двадцать лет назад. У Олега кто-то умер. Кого тогда и зачем он теперь ищет? У почтаря свои счеты с Навью. Личные?» Мысли проносились в голове Насти с невероятной быстротой, пока почтарь молча, не глядя на нее, заканчивал ужин. Обрывки информации с трудом складывались в общую картину, хотя кое-что Настя уже, как она думала, поняла. «Что-то два десятка лет назад произошло в оковицах, из-за чего Олег долгое время здесь не появлялся. И замешан в этом кто-то из НАВИ. Что сказал двоедушник? Спрашивай у Мараны. А при чем тут Марана?» «Идем спать». Тоном, нетерпящим возражений, сказал почтарь и первым встал из-за стола. «С утра, напоминаю, пойдем пообщаться с заблудшими, так что готовься». Сухо пожелав Насте спокойной ночи, Олег дождался, пока она скроется в номере, и отправился к себе. «Либо и вправду обиделся, — думала девочка, — либо специально так себя ведет, чтобы меня смутить. Что ж, дождусь более удобного момента». Если раньше мне было наплевать на его прошлое, то сейчас, когда в деле появилась Марана, это становится уж слишком интересно. Настя с удовольствием стянула с себя пыльную одежду и погрузила в специально приготовленную теплую ванну. И только решила хорошенько подумать над сегодняшними событиями, как почувствовала, что ее непреодолимо тянет сделать какую-нибудь глупость. Вернее, не какую-нибудь, а весьма конкретную. Девочка вспомнила отказ Олега от разговора. Потом в памяти всплыли все те ее попытки поговорить с отцом, когда он просто отмахивался, говоря, что она еще слишком маленькая. Так может быть, в этом все и дело, и почтарь тоже не хочет серьезно общаться с ней только из-за возраста, делает вид, что уважает, а сам... «Ничего, я тебе покажу». Сон, от которого глаза закрывались буквально на ходу, отступил в сторону. «Не хочешь говорить со мной? Тогда, может быть, самое время использовать мою взрослую версию?» Девочка достала из кармана фляжку с речной водой, еще свежей, не видевшей ни одного рассвета. Как же все-таки тут в приграничье просто с подобными вещами? То ли дело в столице, там порой князю такую редкость не сыскать. Девочка поняла, что начинает сомневаться в разумности своего решения, но в итоге только покрепче сжала зубы, а потом вылила воду из фляжки на пол, создавая небольшую лужицу. «Пройди через воду, позволи ей стереть черты твоего лица и нарисовать новые». Скинув с правой ноги сапог, маленькая ведунья топнула по лужице, окатив себя по щиколотку водой, и тут же почувствовала, как стало выше. Коса распустилась, центр тяжести тела немного сместился, отчего девочка чуть не покачнулась, но удержала равновесие. «Теперь переодеться, чтобы он меня не узнал, и можно идти допрашивать». Настя распотрошила свои вещи, выбирая, во что сегодня будет одета ее взрослая копия, натянула подходящие штаны и рубашку, те же самые, что и во время столкновения с оборотнями, и вышла в коридор. Сердце девочки билось от волнения и ожидания того, чем закончится начатая ею шалость. Получится ли у нее разговорить Олега и выпутать его тайны? Рука протянулась к приоткрытой двери в номер почтаря. Настя уже почти взялась за нее, когда на лестнице раздалось чье-то шарканье, и девочка не выдержала. «Ну и хотя шутки», — решила она, возвращая свой номер, отменяя превращение и скидывая с себя всю одежду. «Лучше посплю нормально, а тайну почтаря я еще как-нибудь в другой раз выпытаю».